Об авторе. Дарио Салас Сомер, выдающийся чилийский философ, писатель и исследователь, видный гуманист современности, являющийся последовательным сторонником возрождения духовности и нравственности и посвятивший свою жизнь поиску путей решения насущных проблем современного общества. Он родился в семье педагогов, в которой общественная и педагогическая деятельность является традицией. Его дед, известный общественный деятель Дарио Салас Диас, служил своей стране на посту министра образования и являлся инициатором масштабной реформы системы образования в Чили. Будучи одной из ярких и значимых персон в современной философии, Дарио Салас Сомер является основателем латиноамериканского фонда Симона Боливара, созданного в целях культурного и гуманитарного развития народов мира на основе принципов высшей морали. Предлагаемый им путь человеческого самосовершенствования находится вне рамок культурных ограничений. Его работы характеризуются тем, что извечные вопросы морали и этики он поясняет научными методами, обращая внимание на то, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с природой и способен достичь истинного успеха. Объединяя в своих работах науку и философию посредством эмпирического опыта, Дарио сала соммер объясняет, почему изменить мир можно, только изменив себя. С целью доказать необходимость развития внутреннего мира человека и повышения уровня его сознания, он проводит научные исследования и практические эксперименты в области психологии, медицины, биофизики и квантовой физики, результаты которых представлены в его книгах и лекциях. Являясь основоположником направления практической философии как системы индивидуального духовного развития, он разработал научное направление физико-морали, в котором определяется, что истинная мораль объективно описывается законами квантовой физики и представляет собой совокупность неизменных законов природы, соблюдение которых способствует развитию высшего сознания а их нарушение приводит к деградации человека и снижению качества его жизни. Выступая за необходимость переустройства мира на основе морали и научно доказывая выгоду нравственного образа жизни, Дарио Салас Соммер прочел более 2500 лекций. Его книги переведены на различные языки, а этические взгляды получают широкое распространение, находя большое количество единомышленников во многих странах. В России книга Дарио Саласа Сомера «Мораль 21 века» входит в список 100 книг зарубежных авторов, рекомендованных к прочтению Союзом писателей России в рамках образовательного проекта президента Российской Федерации.